«Идеал финальный». Глава сороковая. Несколько месяцев спустя. Агата. Выхожу из машины и в голову, подставляя лицо серому небу, чувствуя мелкие капли на щеках. Неосознанно прокручиваю обручальное кольцо на безымянном пальце. Мы с Адамом расписались тихо, без церемоний и помпезности. Я была категорически против всего этого. Согласилась лишь на медовый месяц в Италии. Кажется, у Тумановых это семейная традиция, хотя в последнее время родители Адама чаще бывают в России, чем за границей. Много внимания уделяют внукам, будто не могут привыкнуть к тому, что у них так много наследников и хотят убедиться воочию. «Зонт возьми, Туманова!» летит глухо в спину. Широко улыбаюсь и, прищурившись, оглядываюсь на Адама. Он суматошно покидает водительское место, шагает под моросящим дождем к пассажирской двери и уверенно наклоняется к детским креслам. Возится, терпеливо спорит с непоседливыми тройняшками и пытается упаковать их в куртки и капюшоны. Выпрямляется весь взмокший, выдыхает шумно, проводит ладонью по лбу и подает руку Максу. Расслабленно наблюдаю за ними, но не вмешиваюсь. Первое время я контролировала каждое действие Адама, следила за тем, как он обращается с малышами, хорошо ли относится к ним. Старалась оградить его от детских истерик и капризов, не утомлять, а взять на себя все заботы по их воспитанию. Как раньше. Но новоявленный папочка чётко дал мне понять, что как раньше больше не будет. Сам оформил тройняшек в частный детский сад, Пообщался с воспитателями и заведующей. Впрочем, больше это было похоже на допрос. Лично выбрал няню на те редкие часы, когда малышню совсем не с кем оставить, и даже переступил через себя и прислушался к рекомендациям Марка и Златы. Адам ведет себя, как наседка с цыплятами. Я жду, когда он немного остынет, но его отцовский запал не потухает. Наоборот, с каждым днем разгорается с новой силой. «Ну, пап, я как космонавт!» — дёргает себя за ворот Макс, пытаясь расстегнуть кнопки. «Нормально, не трогай!» — не сдаётся Адам и убирает руки сына. Передаёт мне нашего мальчишку, и я обхватываю маленькую ладошку. Туманов порывается обратно к машине, чтобы собрать близняшек, но, покосившись на меня, хмурится и в пару шагов оказывается рядом. Накидывает капюшон пальто мне на голову, будто на секунду перепутал меня с детьми и машинально продолжил выполнять программу идеального отца. «Дождя почти нет», — усмехаюсь я. «И до автосервиса рукой подать, указываю на вход, у которого мы припарковались». «Скажешь, зачем мы здесь?» Вместо ответа получаю легкий поцелуй в щеку. «Увидишь», — отмахивается Адам, чмокает неповоротливого Макса в лоб и затем ныряет в салон за Васькой и Ксюшей. Мы многозначительно переглядываемся с сыном, понимающе киваем друг другу и одновременно тяжело вздыхаем. Подмигиваю малышу, всё-таки чуть ослабляя ему воротник, пока папочка не видит. «Принцессы!» довольно зовёт Адам на удивление послушных девочек и помогает им выбраться из машины. Ставит Мазду на сигнализацию. «Идём внутрь. Тебя это тоже касается!» взглядом стреляет в меня и, и я спешу следом, увлекая за собой Макса. В автосервисе нас встречают мой отец и его партнер по бизнесу Тимур. Адам спешно пожимает им руки и тут же присаживается перед детьми, чтобы избавить их от одежды. Помогая ему, ведь надо ускорить процесс, потому что в помещении очень тепло. «Сергей, все готово?» обращается Адам к моему папе. Они быстро нашли общий язык, забыли все склоки и общаются скорее как старые добрые друзья, чем как тесть с зятем в классическом понимании. «Конечно!» Отец важно указывает на новый белоснежный автомобиль семейного типа, который красуется посередине помещения. «С Тимуром выбрали, обсудили, все требования учли, пригнали из салона сюда, чтобы ребята проверили, и примочек разных установили». Как я и обещал, мой вам свадебный подарок. Гордо улыбается, довольный собой. А что насчёт...» Туманов косится на Тимура. «Твоего лучшего работника?» Уточняет загадочно. «Ева на месте. Готовится». Кивает куда-то за спину. Пытаюсь заглянуть через его плечо и рассмотреть, о ком он говорит, — но широкая фигура заслоняет весь обзор. Тимур выглядит, как огромный медведь, вышедший из берлоги и попутно разворотивший ее. Но он преображается, заметно смягчившись, когда позади него доносится женский голос и тихие шаги. «Девчонка, что ли?» Разочарованно тянет и кривится Адам, а я возмущенно толкаю его локтем в бок. «Мастер своего дела», — бурчит Тимур, защищая сотрудницу. «Эскиз принесли?» Вопросительно смотрит на нас обоих, но я лишь ресницами растерянно хлопаю. Адам не посвятил меня в свои планы, зато тройняшки, судя по всему, в деле. Васёна толкает плечом Ксюшу, достает из кармана сложенный листок бумаги, через Макса передаёт его Адаму. Все вместе они переглядываются заговорщически и вручают эскиз Тимуру. «Мне не хотите показать?» — свожу брови недовольно. «Сюрприз!» — вчетвером разводят руки. Упираю кулаки в бока, однако Адам, усмехнувшись, обнимает меня за талию и притягивает к себе. Не успеваю возмутиться, так как к нам подлетает невысокая брюнетка в джинсах и футболке с разноцветным принтом. Худая, хрупкая, воздушная, она выглядит маленькой феей рядом с мощным Тимуром. Смахивает челку со лба, здоровается с нами. «Тимур Викторович, я могу приступать?» Выхватывает у него рисунок, разворачивает и рассматривает задумчиво. Секунда, и она расплывается в нежной улыбке. «Это вы авторы, я правильно понимаю?» Взмахивает листком, и опускается на корточки перед тройняшками. «Не хотите мне помочь, маленькие художники?» Подмигивает им, и они ко мне поворачиваются. Разрешения ждут. «Сначала расскажите, что задумали», — ставлю условия. «Я нанесу аэрографию на бок автомобиля». Поднимается, вытягиваясь по струнке. «Основой послужит рисунок ваших детей, который я усовершенствую». Ева осекается, когда к ней подлетает мальчишка лет трех, обнимает за ногу. «Ой, а это мой помощник!» Виновато признаётся и на Тимура косится. «Не с кем было оставить!» «Работайте, Ева!» Отдаёт сухой приказ, но всё же мальчонке посылает улыбку. «Художников отпустите?» — уточняет фея у меня. «Безопасно?» — недоверчиво изгибаю бровь, когда Ева выдает детям маски. «Ну, мам!» Топают ножками тройняшки, натягивают на себя респираторы и шумно дышат в них. Пыхтят, как ежики. «Да, конечно, не беспокойтесь», машет ладонями. «Мы и только контуры нанесем, а остальное я сама дорисую. Мне потребуется несколько дней», касается пальчиком подбородка. «Думаю, послезавтра сможете уже забрать». Девушка отдаляется вместе с детьми, болтает с ними по дороге. А я только сейчас замечаю, что Адам застыл как памятник, провожает удивлённым взглядом Еву, нервно сглатывает. И раньше я бы приревновала его к очередной юбке, но я слишком хорошо узнала своего мужа, чтобы понять, что в данный момент он озадачен чем-то. Тимур, а разве она «Не похоже на твою жену?» — хрипло проговаривает. И выглядит, будто с призраком только что столкнулся. Тимур поднимает ладонь, прерывая речь друга. Напрягается весь. «Совпадение!» — бросает отрывисто и, достав телефон, выходит на улицу. Кажется, он просто нашел повод закончить неприятный разговор и покинуть нас. Следом за ним из автосервиса выходит и отец, оставляя нас с Адамом. «Что это было?» — шепчу недоуменно. «Странные дела», — потирает подбородок Туманов. «У Тимура жена погибла четыре года назад». Я голову понуро опускаю. «Страшно. Не представляю, как он пережил». «А эта девчонка...» — продолжает он и указывает в сторону машины вокруг которой трудятся Ева и дети. Она словно её копия. Случайность. Ведь Злата тоже была похожа на бывшую жену Марка, ты сам мне рассказывал, напоминая ему. Не настолько. Хмуро испопеляет его взглядом, но потом, будто очнувшись, крепче прижимает меня к себе. А у меня для тебя ещё один сюрприз. Лукаво приподнимает уголки губ. «Тоже не скажешь, какой?» Отрицательно качает головой. «Вы с тройняшками сговорились против меня?» «Бубню, хотя не обижаюсь. Я рада, что они без проблем наладили контакт». «Нет, наши дети тоже не в курсе». Адам садится на диван и устраивает меня рядом, обнимает за плечи. «Могу намекнуть?» если поцелуешь. Легко касаюсь своими губами его, но тут же отстраняюсь. Слабенько как-то, неубедительно. Морщится играючи. Протягивает руку к моему лицу, ведет пальцами по скуле и щеке, сжимает подбородок. Набрасывается на меня, как изголодавшийся зверь. Не целует, а пожирает мой рот. А я подстраиваюсь под его напор и ритм. Кажется, начинаю привыкать к темпераменту мужа. «Шикарная моя!» — не жалеет комплиментов Адам. Он будто старается повысить мою самооценку и заодно доказать, что сам лучше и внимательнее бывшего. Соревнуется с моим прошлым, которое я прогнала прочь, выбросила из головы. Окончательно успокоилась, когда узнала, что Макара по статье уволили из поликлиники, и он вынужден был бежать за границу. Значит, не нужно бояться, что он попадется моим детям в качестве врача. А ты мой единственный, обвивая руками шею Адама, целуя нежно губы, изогнутые в довольной улыбке. Так что за сюрприз? Не унимаюсь я, хотя все плывет и дрожит после наших жарких объятий. Поздно. Я передумал говорить. — хмыкает наглец. — Сама увидишь. Откидывается на спинку дивана невозмутимо. Я же, хлопнув Адама по плечу, тут же устраиваюсь у него на груди. Слишком тепло в сильных руках мужчины, которому я всецело доверяю, чтобы отказываться от такого удовольствия. Коротаем время за пустыми разговорами, смеемся, поглядывая на детей, которые кружат возле Евы. Думаю, они больше мешают ей, чем помогают. Постоянно цепляют её маленького сына, вовлекают в игру, то и дело роняют что-то, толкаются и хихикают звонко. Минуты пролетают незаметно. И вот уже Ева в следах краски и с опущенной на шею маской идёт к нам. «Всё?» — вскидывает брови Адам. «Почти», — мнётся Ева. «Там одна деталь на рисунке», Кусает губы. «Агата, вы в положении?» Неожиданно выпаливает. «У мамочки появился папочка», — хвастается Ксюша. «А значит, скоро будет малыш», — бесхитростно добавляет Васёна. «Ну, не скоро, месяцев через девять», — демонстрирует свои познания Макс. «Что?» Нахмурившись, резко поднимаюсь с дивана и направляюсь к машине, окидывая взглядом корпус, сматриваюсь в контур будущей аэрографии на боку и задерживаю дыхание. На белоснежной глянцевой поверхности изображение нашей семьи. Узнаю Адама, Тройняшек и себя. Только я почему-то с животиком, будто на месяце пятом беременности. Хотя это, в принципе, невозможно поэтому больно и горько становится. «Нет!» — отрезаю грубо. «Исправьте!» Чувствую тёплую ладонь на пояснице, но не могу в глаза Адаму посмотреть. Расплачусь. «Да-да, как скажете?» — охотно соглашается Ева. «Спрячу животик под складками платья». И всё равно её фраза звучит с подтекстом. Бьёт ещё больнее. Молча киваю, вместе с Адамом собираю детей, и мы загружаемся в старую Мазду. Едем в полной тишине. Даже дети не отвлекают лепетом, чувствуя гнетущую атмосферу. Через некоторое время прихожу в себя и понимаю, что не узнаю маршрут, по которому мы едем. Квартира Адама находится в другом районе. «Куда мы направляемся?» Впервые за полчаса я подаю голос. «Сюрприз же!» — ласково шепчет Адам и, убрав руку с коробки передач, находит и сжимает мою ладонь. «А дома обо всем поговорим». С такой доброй интонацией произносит слово «дома», словно имеет в виду совсем не свою съемную квартиру, где мы теснились большой семьей.